Глава 53. Морские пехотинцы продолжали осторожное движение по дороге. То и дело встречались небольшие кишлаки хуторного типа, для проживания одной большой семьи, но больше засад в них устроить даже не пытались. Как и оставить под видом местных несколько боевиков, чтобы по прохождении Шурави собрать из них отряд для удара им в спину. Конечно, часть людей всё ещё могла прятаться среди камней. В всяких щели там хватало с избытком. От горных засад душманы также отказались. Не то чтобы они стали неэффективными, скорее их требовалось готовить более тщательно, на что у них не имелось возможности при постоянно ведущейся воздушной разведке, который к тому же могла оказать огневое воздействие, требовалось ставить натуральные доты. Вторая ночёвка. Планеры улетели, но их сменили дирижабли, и почти сразу от них стала поступать информация. Парус-0, это Патриот-1. На связи. Фиксирую суету на дороге километрах 5 от лагеря. Скорее всего, ставят мину, но с подвохом. То есть, то есть 3-4 человека копаются на обочине, и ещё несколько человек идут по дороге в вашем направлении. То и дело тоже замираю минут на 5. Вот скоты, сразу всё понял Анатолий. Сапёры проверяли лишь непосредственно дорогу, а вот сколько-нибудь в стороне от неё уже была terra incognita. Судя по всему, душманы решили воспользоваться данным обстоятельством, и либо заложить фугасы чуть в отдалении, либо поставить монки, чтобы накрыть отряд по всей его длине. Дотягиваешься до остальных патриотов. Так точно, у нас рации помощнее стоят. Ну да, сообщи им, пусть тоже проявят повышенную бдительность. Понял тебя, парус ноль. Сейчас свяжусь с ними. Конец связи. Конец связи. Выяснилось, что подобную ловушку подготовили и остальным двум отрядам. Складывалось впечатление, что душманы до сих пор не в курсе о наличии у Шурави ночной разведки в виде дирижаблей, хотя их покровители наверняка уже должны знать о прибытии в Афганистан сих аппаратов. Но то ли сами не поняли, для чего они нужны, то ли просто происходило запаздывание оповещения духовских банд, либо хотят посмотреть на результативность использования, подумала Скиборгину. Американцы ради такого вполне могли пожертвовать одним отрядом дикарей, Поставив мины, душманы устроили несколько огневых позиций для окончательного разгрома противника, попавшего в минную ловушку. «Они хорошо замаскировались», — докладывал наблюдатель с дирижабля. «Тепловая засветка практически пропала. Сложилось впечатление, что они установили над собой какое-то легкое укрытие, вроде натянутого одеяла на каркасе. Так что планеры их не засекут. Ясно». Разбираться с засевшими в хитрую засаду духами было стрёмно в том плане, что пришлось бы вызвать огонь на себя, чтобы их выявить. Карту с примерным местоположением наблюдателей с дережабле скинули. Для чего придётся войти в зону поражения минной закладки. Так что Анатолий поступил проще. Просто вызвал звено штурмовиков, и те обработали склоны с засадами, бомбами с кассетной начинкой. То же самое ещё два звена сушек сделали с засадами для двух других групп. Далее сапёрам осталось только найти сначала малои заряды, установленные вдоль дороги. А это оказались американские монки, объединённые в одну проводную сеть на принудительный подрыв, а потом и основной фугас разминировать. Снова бланики порятно от головы. Погода благоприятствовала их полётам, пусть не идеально, но свою задачу они выполняли, просматривая как ущелье, по которому двигался отряд, так и соседние на наличие там движений вражеских банд. Наконец все отряды вышли к основному району, где, согласно агентурной разведке, подтверждённой допросом пленных, Находится база боевиков. Очередная ночевка, и опять в ночном небе практически застыл дирижабль. И снова его присутствие оказалось весьма кстати. Парус ноль, прием. На связи. У вас в гости сразу три группы. Подробности. Первая группа, человек двадцать, подбирается к вам с тыла. Еще столько же движется навстречу. У этих с собой вьючные животные, шесть голов. Третья группа движется по южному ущелью. Десять человек и два вьючных животных. Расклад был ясен, и киборгин приказал будить людей. Что у других? Ко второй группе также подходят вражеские отряды. «Патриот-3 ничего не фиксирует. Передай, пусть утроит внимание. Нападение на нас может быть отвлекающим маневром, а главная цель как раз третья группа». На всякий случай капитан связался с командиром третьей группы. Благо рации, несмотря на горы, уже добивали, и связь была надежной. То, что засадников в горах, причем сразу в трех районах, лихо накрыли кассетами, не могло не вызвать у них вопросов о том, как их обнаружили. И сейчас те, кто, возможно, идут на нас, как-то скрыли свои тепловые следы. Все-таки там не дураки в главарях сидят. И знают обо всех новейших системах наблюдения. Так что будьте внимательней. Вас понял парус ноль. Объявляю боевую готовность. Прошел еще где-то час напряженного ожидания, когда вновь на связь вышел Патриот-1. Группа 1 встала. Группа 2 встала. Выставила боевое охранение и готовит три огневые позиции. Повторяю, три огневые позиции на значительном удалении друг от друга. К вам от неё движутся две метки, предположительно корректировщики огня. Группа 3 начала восхождение напротив вас. Понял тебя, ответил Анатолий, при этом крепко задумавшись. Тимы размышления стали дережабли. А именно, стоит ли их сейчас засвечивать в качестве боевой единицы? Так, то против этих трёх групп его подразделение вполне могло вытянуть самостоятельно. Вопрос лишь в том, когда они нападут. Наверное, всё-таки ближе к рассвету. Рассчитывают устроить нам кровавую побоище. Как раз альпинисты должны взобраться на самый хребет горы и оттуда накрыть нас из крупника, подумал он. С рассветом дирижаблем придётся уйти, а планиров ещё не будет. Так что произойдёт на некоторое время потери контроля за общей картиной продвижения противника по полю боя. Ладно, всё равно их давно всех срисовали, и вполне возможно, это чуть ли не единственный шанс использовать их возможности на полную катушку, решился капитан. Патриот 1, приём. На связи Парус 0. По моей команде проведи бомбёжку второй группы Бармалеев. Уверен, Парус 0. Мы будем окончательно раскрыты. Уверен. Вас так и так раскроют после анализа этой операции, так что лучше выжать по максимуму все возможности. Принял, Парус 0. Анатолий связался с остальными группами и рекомендовал использовать возможности дирижабли в этой ночной схватке. Ну и ударить на опережение. Патриот 1, начинай по готовности. Я готов, начинаю. В отдалении загремели взрывы. Дирижабль начал сбрасывать свой груз. Огонь. Миномётчики принялись кидать мины через гору, накрыв группу под номером 3. Час ожидания подхода противника не прошёл в ничего не делании. Смок налегке подняться корректировщик и, пустив пару осветительных ракет, корректировал миномётную стрельбу. Также подготовились к встрече с группой за номером 1, намеревавшейся ударить Шурави в тыл. Для них приготовили АГС-17, что начал перекидывать воги через отрог горы, образовавший поворот дороги, из-за которым укрылись душманы. Тем временем грохот бомбовых взрывов прекратился. Из дирижабля, выстрелив несколько осветительных ракет, принялись долбить из ДШК по выжившим душманам. «За мной!» Анатолий увлек за собой отделение бойцов, оставив при АГС в качестве охранения еще одно отделение с ночниками. Пробежали поворот, выстрелили осветительными ракетницами и увидели убегавших по дороге несколько человек, коих тут же завалили из пулемета. «Прекратить стрельбу!» дал он команду гранатометчикам по внутришлемной рации. Бойцы дали несколько коротких добивающих очередей И с любителями подкрадываться сзади было покончено. Как, собственно, и с теми, кто предпочитал заходить в лоб и во фланг. Второй отряд также справился со своей задачей, не понеся потерь, а третье подразделение так никто и не атаковал. Всё-таки несколько переоценил Анатолий противника.